5. Феликс Дзержинский и Яков Слащев Председатель Высшего совета народного хозяйства СССР вснх председатель Объединенного главного политического управления ОГПУ, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКПБ, председатель Комиссии по борьбе с детской беспризорностью Феликс Эдмундович Дзержинский, прозванный товарищами за несгибаемую волю и безответную храбрость Железным Феликсом и Рыцарем Революции, скоропостижно скончался 20 июня 1926 года в возрасте 49 лет на своем рабочем месте от сердечного приступа, вызванного хроническим переутомлением. Профессиональный революционер, до революции многократно сидевший в тюрьмах не получивший даже законченного среднего образования, за девять послереволюционных лет успел создать лучшую в мире специальную службу ОГПУ, наладить в огромной стране работу развалившихся железных дорог, организовать заново пограничные войска и войска охраны важных государственных объектов, создать с нуля государственную систему детских домов для воспитания многих миллионов оставшихся после гражданских войн-сирот, и сверх всего этого умудрявшийся руководить через ВСНХ всеми государственными промышленными предприятиями. Академик Чесноков не спеша, обстоятельно обрисовал ему текущую обстановку в Российской империи на январь 1825 года и ввел Дзержинского в круг предстоящих ему задач. Железный Феликс, не раздумывая, согласился. Бытие в теле старшего брата действующего императора в Российской империи первой половины XIX века было в любом случае предпочтительней небытия. Перспективы для деятельности открывались ошеломляющие. В память ему были подгружены курс мировой истории до конца XX века и подробная информация о работе специальных служб всех ведущих держав планеты за это же время. Бывший потомственный дворянин Российской империи, бывший полковник Российской императорской гвардии, бывший генерал-лейтенант Белогвардейской добровольческой армии Яков Александрович Слащев-Крымский, кавалер многих орденов, бывший константинопольский безработный, а впоследствии красный командир и преподаватель курсов «Выстрел», Яков Слащев был убит вечером 11 января 1929 года в своей московской квартире агентом ОГПУ Лазарем Коленбергом. Чесноков поведал духу Слащева, что он уже однажды и вполне успешно принял участие в межвременном эксперименте, проведенном НИИ РПТП и НИИЭИ, и предложил поучаствовать снова, но уже не одному, а в компании группы товарищей и господ. Услышав от Чеснокова, в составе какой команды ему предлагается участвовать, Яков был весьма впечатлен, тем более что, участвуя в этом деле, он сможет окончательно примириться со своей совестью, скрещивая коммунистические идеи с российским капитализмом. Слащев согласился с энтузиазмом. Перспектива сделать российскую армию и флот сильнейшими в мире, а затем последовательно разгромить вооруженные силы всех великих держав, его вдохновила. Тем более, действуя под личиной великого князя Михаила Павловича, молодого и здорового 28-летнего человека. Результаты его собственной деятельности в ветви Александра II Великого под личиной великого князя Михаила Николаевича были ему подгружены в память в виде курса российской истории XIX века вместе с курсом истории XX века в стволовой реальности. Дополнительно в память были загружены информационные файлы по всем основным системам вооружения конца XIX – начала XX века.